Глава 19 Генри. В тот день, когда меня, наконец, арестовали, все пошло наперекосяк с самого утра. Друзья и родственники словно сговорились свести меня с ума. Я вкалывал, как проклятый, практически круглые сутки, и просто, чтобы не свихнуться, вынюхивал грамм кокаина в день. «Мы с партнером Бобби Джерманом брали товар у известного наркодиллера Чарли Япошки, и все мозги себя сломали, думая, как скрыть это от Полли Варио. Полли громко возмущался тем, что я приторговываю наркотой еще с тех пор, как я вышел из тюряги, но возможности нормально зарабатывать на чем-то другом тоже особо не давал». Джимми Берг после дела Люфтганзы, затихарился, И я уже не мог так лихо поднимать вместе с ним бабло, как в прежние деньки. Да и в любом случае, староват я стал для автоугонов. Билл Арика попался на очередной краже драгоценностей, а я обязался поддерживать его жену Джоан и двоих детей. По крайней мере, до тех пор, пока он не удерет из Райкерс, для чего я раздобыл лобзик, какой ювелиры используют, и передал Джоан. Два баскетбольных игрока Бостонского колледжа, бравшие у меня бабки за договорные матчи, слили очередную игру, и я задолжал чертову пропасть денег букмекерам. Будто мало всего этого, ко мне домой как-то пришли агенты ФБР. Пушки искать. У них были ордер и особое понимание джентльменства. Прежде чем перевернуть дом вверх дном, они дождались, пока дети уйдут в школу. Повезло, что почти все стволы я успел распродать недели раньше. Остался один 9-миллиметровый в спальне на втором этаже. К счастью, Карен об этом знала и спросила агентов, можно ли пойти переодеться. Они разрешили, и тогда она поднялась наверх и спрятала пистолет в трусах. Потом жаловалась, до чего он был холодный. Ну и вишенка на торте стала моя любовница Робин. Честно говоря, от нее давно следовало избавиться, но она была в деле. Я использовал ее квартиру, чтобы хранить и фасовать наркотики. Робин брала кое-что на продажу, но лучшим ее клиентом была она сама. Каждый раз, когда я приходил к ней, она пыталась заводить разговоры о наших отношениях. В общем, я был под таким давлением, что арест воспринял почти с облегчением. В тот день мне нужно было выйти из дома в семь утра, чтобы забрать брата Майкла из Нью-Йоркской больницы. Его там лечили от расщели на позвоночника. По пути я собирался заскочить к Джимми Бёрку. Тот заказал несколько стволов у моего поставщика из арсенала Коннектикута. Парень как раз привез их ко мне домой прошлой ночью. Джимми добыл где-то несколько глушителей 32-го калибра и теперь хотел купить подходящие к ним пушки. В этом был весь Джимми. После Люфтганзы его копы осаждают, на свободе мы с ним лишь условно, а он себе пушки заказывает. Бобби Джерману тоже требовались стволы. Он пообещал, что возьмет все, что не возьмет Джимми. Джерман, чтобы вы понимали, числился в бегах, в шести штатах, притворялся писателем, у него была даже печатная машинка с заправленным в нее листом бумаги, и уже владел целым арсеналом пистолетов и ружей рассованных по всем углам его квартиры. Пистолеты были ему на самом деле не нужны, как и Джимми. Просто вот с такими оружейными маньяками мне приходилось иметь дело в те времена. Я решил, что тормозну у дома Джимми, отдам ему пистолет и потом поеду в больницу, заберу брата и вместе с ним вернусь домой. Уже загружая пушки в багажник, я услышал шум вертолета, глянул вверх и увидел его. Он был красным и торчал прямо у меня над головой. Знаете, трудно не обратить внимания на красный вертолет, зависший над твоим домом в семь часов воскресным утром. Я сел в машину и поехал к Бёрку в Ховард-Бич. Какое-то время мне казалось, что вертолет меня преследует, но он пропал из виду, когда я свернул к дому Джимми на бульвар Кроссбэй. Джимми уже проснулся. Нетерпеливо поджидал меня у двери, словно какой-нибудь ребенок на Рождество. Он даже шагнул мне навстречу и попытался посмотреть пистолет еще до того, как мы зашли в дом. Я напомнил ему о слежке, рассказал про вертолет. Он посмотрел на меня, как на чокнутого. Этот парень чуть не достал ствол прямо на улице, а чокнутым считал меня. Но я видел, что ему не терпится. Джимми хотел поглядеть на пистолеты. В прихожей он торопливо разорвал бумажный пакет, бросил внутрь один взгляд и заорал. «Дерьмо! Они не годятся! Мои глушители к ним не подойдут! Я не хочу это брать!» Тут я понял, что Джимми мне за стволы ничего не заплатит. Что-то я нежданно, негаданно встрял на несколько сотен. А я ведь эти чертовые пушки под заказ покупал. Они ему были нужны, не мне». А теперь я попал на бабки. Но я смолчал. Я знал Джимми больше 20 лет, но никогда не видел его таким сумасшедшим, как после Люфтганзы. С момента ограбления ему с каждым днем становилось все хуже, и я понимал, что прямо с утра затевать с ним спор – очень плохая идея. Минимум 8 человек, имевших отношение к Люфтганзе, были уже мертвы, потому что совершили смертельную ошибку. Они доставали Джимми насчет денег. Джимми свихнулся на тех деньгах. Мне кажется, иногда он и сам понимал это. Помню, мы однажды с ним ездили весь день по делам в разные места и по пути болтали, когда он вдруг брякнул, что эти деньги прокляты. Так и сказал. Прокляты. С его точки зрения и Марти, и Куча, и французик Макмахан, и Джо Будда, и вообще любой, кто требовал долю за в Люфтганзе, Хотел вынуть бабло прямо у него из карманов. Он считал эти деньги своими. И если кто-то пытался забрать их, он чувствовал себя так, словно его грабят. Вопрос, что лучше? Отдать парню четверть миллиона баксов или всадить ему две пули пониже уха? Перед Джимми явно не стоял. В общем, момент для спора с ним был явно неподходящий. Он стал непредсказуемым. Так что я молча упаковал пистолеты обратно в разорванную бумагу, развернулся и ушел. Он был так зол и разочарован, что даже не попрощался. Я поехал в больницу. В багажнике по-прежнему валялись пистолеты, а я уже опаздывал забрать брата. Мне пришлось гнать под сотню километров в час. На Лунг-Алленской магистрале я глянул вверх и снова заметил вертолет. Невероятно, но он опять за мной увязался. Так я и мчался, посматривая на небо, как вдруг, поднявшись на холм перед въездом в Мидтаунский туннель, заметил впереди кучу столкнувшихся машин. Они занимали всю дорогу от обочины до обочины, и я понял, что не успеваю остановиться. У меня вертолет над головой и полный багажник оружия, а машину несет прямо в эту свалку». Я изо всех сил нажал на педаль тормоза. Я дернул ручник, но автомобиль все равно продолжал ехать. Я притерся колесами к бордюру, отчаянно пытаясь замедлить ход. Запахло паленой резиной. Автомобиль начал, наконец, тормозить и остановился в нескольких сантиметрах от крайней машины затора. Меня трясло. Когда машины растащили, я добрался до больницы... Врач брата бросил на меня лишь один взгляд и сразу рекомендовал лечь в постель. Я объяснил, что накануне пил всю ночь, а утром чуть не попал в аварию. Врач сжалился и дал мне 10 миллиграммов валюма. Я загрузил Майкла в машину и поехал домой. План был такой – завести туда брата, который оставался с нами на семейный ужин, забрать Карен и съездить еще кое-куда по делам. По пути я выглянул из окна машины и снова увидел этот долбанный красный вертолет. Понаблюдав за ним некоторое время, я спросил брата, «Как думаешь, он гонится за нами?» Майкл взглянул на меня так, словно я был под кислотой. Но вертолет от этого никуда не делся. Когда мы подъехали к дому, он продолжал кружить поблизости, но даже это брата ничуть не встревожило. «Скорее всего, федералы», — подумал я. Парни из казначейства ищут свои пропавшие пушки. Наверняка федералы, только у них достаточный бюджет, чтобы тратить бабло на вертолеты. За ужин тем вечером отвечал я. Мне нужно было потушить говядину, свиную лопатку и телячьи ножки для рагу в томатном соусе. Майкл его очень любил. Я собирался сделать макаронную запеканку зити с мясной подливой, Запечь на гриле сладкие перцы, приготовить стручковую фасоль с чесноком и оливковым маслом, а также припас несколько чудесных молочно-белых, правильно нарубленных телячьих отбивных, которые собирался поджарить и подать перед основными блюдами в качестве горячей закуски. До ужина мы должны были заехать к Бобби Джерману, отдать стволы, от которых отказался Джимми, и получить кое-какие причитавшиеся мне деньги. Еще я хотел забрать у него партию героина, чтобы мой курьер Джуди Викс успела эту ночью отвезти полкило в Питтсбург. Джуди, как друг семьи, уже была дома, когда прибыли мы с Майклом. Она выглядела словно дочка пастора из Канзаса. Именно поэтому, разумеется, она и была таким отличным наркокурьером. Она была худенькой, со светло каштановыми волосами, вечно носила эту идиотскую розово-голубую шляпку и убогие шмотки из каталога «Сирс». Иногда для перевозки особенно крупных партий товара она еще и одалживала у кого-нибудь в дорогу младенца. В итоге она выглядела настолько жалко, что если ее кто и останавливал, то лишь социальные работники с «Тревелс Aid, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Джуди собиралась погостить у нас, пока я не вернусь с товаром. После семейного ужина я собирался подвести ее в аэропорт на рейс до Питтсбурга. Я провел дома около часа, потушил мясо, протер помидоры через дуршлаг. Не люблю их семечки. Все это время не прекращал поглядывать в окно. Вертолет не появлялся. Я еще подождал, прислушиваясь, нет ли шума. Кажется, и он стих. Тогда я попросил Майкла приглядеть за соусом, Карен села за руль, и мы поехали к Джерманам. Где-то на полпути я снова заметил красный вертолет. На этот раз они подобрались очень близко. Я даже, кажется, разглядел парня, который наблюдал за нами, высунув голову в окно. Я не хотел привести их к убежищу Джермана. Еще меньше хотел разъезжать вот так, с полным багажником стволов Джимми. Мы были недалеко от дома моей матери, поэтому я решил заехать туда на минутку. Карен не задавала вопросов. «Я знал, что там есть навес для автомобилей, так что будет возможность выгрузить стволы, укрывшись от наблюдения с воздуха». Припарковавшись под навесом, я быстро вытащил пушки и рассовал постоявшим там же мусорным бакам. Карен послала в дом предупредить мать, чтобы она ни при каких обстоятельствах эти баки не трогала. Избавившись от пушек, я почувствовал облегчение – И решил сбросить с хвоста вертолет, а потом все-таки поехать к Джеману, чтобы забрать свои деньги и наркоту. «Едем в магазин», — велел я Карен. Мы подрули к торговому центру, припарковались и вошли внутрь. Я хотел часа два потратить на покупки. Кроме того, надо было предупредить Джермана о слежке. Я нашел в торговом центре телефонную будку и позвонил Бобби. Сообщил, что пушки не привезу. «За мной следят, Господи Иисусе. Вертолет гоняется за мной весь день», — сказал я ему. Он ответил, что я свихнулся и впал в паранойю. «Около четырех мы вышли из торгового центра. Вертолет, похоже, исчез. У него должно было уже закончиться топливо. Мы с Карен сели в машину и вернулись к дому моей матери. Вертолета не было. Я попытался выследить наземный хвост. Ничего». Тогда я забрал стволы из маминых мусорных баков и велел Карен ехать к Джерману, но окольным путем. Мы ехали и ехали и ехали. Кружили по улицам. Заезжали в тупики. Делали неожиданные развороты. Разгонялись и потом резко тормозили и парковались у тротуара. Проезжали на красный. Испробовали все трюки. Я сидел на заднем сиденье и смотрел на машины, запоминая номера. Ничего. Наконец мы приехали к Джерману. У него в Кумеке была квартирка с выходом в сад. Добравшись туда, я вздохнул с облегчением. «Видишь? Я же говорил, что ты параноик», — поддел меня Бобби. Мы все рассмеялись. Я нюхнул еще кокса, чтобы немного очухаться. Джерман вручил мне героин для Джуди. Теперь мне нужно было домой упаковать героин. Но прежде... Требовалось еще заскочить на квартиру к моей любовнице Робин, чтобы смешать героин с Хинином. Я не видел Робин несколько дней, и она наверняка потребует, чтобы я задержался у нее подольше, чего мне вовсе не хотелось. В общем, мне предстояло закончить готовить ужин, снарядить в поездку Джуди и как-то отвязаться от Робин, которая вцепится в меня словно клещ. Вечерок намечался отвратительный. Зазвонил телефон. Это была Робин. Джерман подал мне тайный знак, чтобы Карен не догадалась. Робин хотела знать, когда я к ней приеду. Я сказал, что примерно через час. «Может, я останусь на ужин? Об этом мы потом поговорим», — соврал я. Теперь я знал, что вечер будет не отвратительным, а гораздо хуже. Потом я звякнул домой предупредить Джуди, что героин у меня и ей надо готовиться к поездке в Питсбург. «Знаешь...» — Что тебе надо сделать? — спросил я. — Ага, — ответила она. Джуде нужно было забронировать билеты до Питсбурга и обратно. — Знаешь, куда отправляешься? — Ага, ага. — Знаешь, кому нужно позвонить? — Ага, ага, ага. Потом я напомнил ей, что нужно выйти из дома и все звонки сделать из телефонной будки на улице. Она фыркнула на меня, будто я идиот, который нудит о том, что она и так... Отлично знает. Только не звони из дома, повторял я. Не пользуйся домашним телефоном, твердил я. И угадайте, что она сделала, как только повесила трубку. Позвонила с моего домашнего. Забронировала билеты в Питтсбург и набрала пола Мацея предупредить, что приедет. Теперь копы знали все. Они знали, что товар направляется из моего дома в аэропорт и даже знали время и номер рейса. Меня вели как свинью на бойню, а я даже не подозревал об этом. Приехав обратно домой, я вернулся к приготовлению ужина. До отъезда Джуди оставалось несколько часов, и я попросил брата присмотреть за рогом. Весь день бедняга только и делал, что следил то за вертолетами, то за томатным соусом. На всякий случай я переспросил Джуди, точно ли она звонила из автомата. Копы меня обложили плотно, и домашнему телефону я совершенно не доверял. Ответя на правду, я успел бы все переиграть, отменить поездку, спрятать наркоту. Вместо этого Джуди разозлилась на мой вопрос. — Конечно! — ответила она, раздраженно фыркнув. Успокоенный, я оставил Карен руководить делами дома, а сам взял героин и поехал к Робин. Я хотел лишь быстренько сделать смесь и вернуться к своим подливкам, но Робин на меня уже злилась. Она хотела поговорить о том, почему мы с ней так редко видимся. Мы начали спорить. Поднялся крик. Я смешивал героин, она швыряла на пол вещи. В общем, я смотался из ее дома за минуту до того, как эти вещи полетели в меня. Ужинать мы закончили в полдевятого. У Джуди Рейс был в одиннадцать. В девять тридцать она заявила, что ей нужно съездить домой. Зачем? Оказывается, она забыла там свою шляпку. Я весь день таскал в кармане куртки полкило героина и хотел только одного, чтобы Джуди наконец забрала его и начала приматывать скотчем к своей ноге. Но нет, ей приспичило вернуться домой за шляпкой. Я ушам своим поверить не мог. Велел ей забыть про шляпку. Я устал. Ещё не хватало тащиться в роковый из-за какого-то чёртового головного убора. Она разозлилась, стала настаивать, мол, это её счастливая шляпка, она ей нужна, без неё она боится лететь, она никогда с ней не расстаётся. Это была обыкновенная розово-голубая шляпка, едва прикрывавшая макушку. Самая провинциальная, самая деревенская вещь, какую только можно вообразить. Но Джуди так уперлась что мне пришлось согласиться съездить к ней домой за этой чертовой шляпкой. Только усевшись в автомобиль, я сообразил, что полкило героина все еще лежат у меня в кармане. Помню, я подумал, зачем разъезжать по городу с наркотой. Оставив машину на холостом ходу, я вернулся домой и спрятал пакет в нише светильника около входной лестницы. Потом сел в автомобиль, и мы с Джуди поехали к ней. Не проехали мы 15 метров, как меня заблокировали. Машины стояли поперек всей улицы. Вначале я подумал, будто прям у меня перед домом случилась авария. Следующая мысль была... Пришла моя очередь сдохнуть из-за люфтганзы. К боковому окну подскочил парень с пистолетом и прижал ствол мне к виску. Я думал, мне конец, он заорал. «Только шевельнись, ублюдок, башку снесу! И тут я немного расслабился, потому что понял, это копы. Только копы так кричат. Будь это умники, я бы не услышал ничего. Я был бы уже мертв».